Глава первая. Власть над материальным миром. Как это работает? Знание или вера? Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас. Я пришел не для того, чтобы учить вас жить, и даже не для того, чтобы давать советы. Я пришел, чтобы помочь вам вспомнить то, что вы и так знаете. Вся информация, о которой я вам всего лишь напоминаю, уже есть у вас внутри. Поверьте, никто из нас не выше и не ниже, никто не является более просвещенным или более божественным. Мы все являемся членами общей божественной семьи, и в этом смысле мы с вами равны. Наш диалог – это вовсе не разговор между высшим и низшим сознанием, это даже не разговор учителя с учениками. Представьте себе двух друзей, один из которых долго отсутствовал, а второй всегда оставался дома. И вот произошла теплая встреча, во время которой тот, кто никуда не уезжал, рассказывает другому о жизни на родине. Наша с вами встреча скорее напоминает такую дружескую беседу. Никто не выше и не ниже, никто не лучше и не хуже. Мы едины. Мы принадлежим общей родине, о которой вы хотите узнать больше, и мы рассказываем обо всем, что вы хотите знать. Не надо молиться к району. Дорогие, не надо поклоняться ему. Не надо смотреть на него снизу вверх. Нас связывает только чистая, безусловная любовь. Такая любовь несовместима с подчинением и поклонением. В поле такой любви все одинаково любимы, одинаково уважаемы и одинаково почитаемы. Почувствуйте, как энергия этой любви наполняет вас прямо сейчас. Вы становитесь сильнее с каждым мигом, когда находитесь в этом поле. И знаете что? Ваша жизнь меняется прямо сейчас. Эта энергия меняет вашу жизнь. И стоит вам только захотеть, как вы овладеете потоком этой энергии и направите ее в самое благоприятное для вас русло. Сегодня я хочу поговорить о вашем могуществе, о котором мы говорили много раз в разных сериях посланий, не так ли? И все же вы не верите в свое могущество? Или принимаете это знание чисто теоретически, но оно не становится вашей реальностью? Дорогие, ваше могущество — это не вопрос веры. Крайон вообще не требует от вас какой бы то ни было веры. Принимайте как свою истину только то, что испытано вами на практике. Понимаете? Измените подходы. Если вы внушаете, что верите во что-то, но в глубине души сомневаетесь, так как эта вера ни разу не подтверждалась вашей практикой, такая вера не изменит мир. Но однажды вы испытаете нечто, что изменит вашу реальность, и вам не нужно будет убеждать себя, что вы верите в это. Вы будете знать, что можете это. Знание, а не вера, станет вашей истиной. Не ищите могущества там, где его нет. Итак, ваше могущество. Где оно, крайон? И как мне его обрести? Как мне это сделать, если каждый день жизнь демонстрирует мне, что обстоятельства сильнее меня, другие люди сильнее меня, капризы моей судьбы сильнее меня? И после этого ты говоришь о каком-то моем могуществе. «Да, дорогой, я продолжаю утверждать, что ты могуществен». «Просто знаешь что? Ты ищешь могущество там, где его нет. Я призываю тебя развернуться на 180 градусов и увидеть могущество там, где оно действительно существует. В самом себе, не в каком-то другом месте. Весь вопрос в том, что ты понимаешь под своим «я». Ошибка в том, что ты отделяешь свое «я» от Бога. Ты ищешь могущество, хочешь обрести его там, где нет Бога?» так у тебя, конечно же, ничего не получится. Ваши сложности с пониманием могущества – это на самом деле не сложности, а некоторые заблуждения, которые в немалой степени связаны с несовершенством терминологии. Вернее, с теми языковыми стереотипами, которые прочно укоренились в вашем сознании. Когда вы говорите «власть», «могущество», «управление», какие образы, ассоциации, ощущения сами собой всплывают в вашем сознании? Правильно. Вы это ассоциируете с волевым, силовым воздействием на реальность. С активными действиями по достижению целей, с нажимом, упорством, пробиванием. С чем еще? Продолжите этот ассоциативный ряд, и вы поймете, что такое для вас власть, управление, могущество. Собственное превосходство, подчинение обстоятельств, доминирование, да? Ничего удивительного, долгие века вы видели именно такие примеры поведения тех, то по вашему мнению, был наделен властью, силой и способностью управлять. И вот теперь вы пытаетесь применять эти же подходы, когда вам говорят, что вы сильны и могущественны. Но, дорогие, в мире божественной любви эти подходы не работают. Они могли временно приносить успех в старых энергиях планеты Земля, но они всегда противоречили божественным законам. Дорогие. Мы применяем такие термины, как «власть», «могущество», «управление» просто потому, что более подходящих слов в вашем языке нет. Но если вы хотите, чтобы они работали для вас, вам придется кардинально пересмотреть их смысл. Приготовьтесь полностью изменить свое восприятие этих понятий. В божественном мире они значат совсем не то, что представляется большинству людей. Вы можете себе представить, что можно управлять, не управляя? Вы можете себе представить такое? Вы ничего не делаете, вы просто спокойны и расслаблены. Вы отдаете власть той внутренней силе, которой есть Бог внутри вас. И эта сила работает, эта сила управляет, и эта сила создает события в вашей жизни. И все, что вам нужно, оставаться собой? С собой настоящим, любящим и любимым, свободным от страхов, напряжений, тревог и предвзятостей. Ну, Крайон, ведь так я потеряю всякий контроль над своей жизнью. И это ты называешь управлять? Это, напротив, очень похоже на полный отказ от управления. Знаешь, что я скажу тебе? Чтобы по-настоящему управлять, надо отказаться управлять. Парадокс? Не укладывается в человеческую логику, зато прекрасно укладывается в логику божественную. Вы можете творить чудеса, даже не представляя, как это делается. Если ты отделяешь себя от Бога, если ты считаешь Бога внешней силой по отношению к себе, тогда ты, конечно, скажешь, что это не управление, что управляешь в этом случае не ты. Тогда ты будешь считать себя лишь безвольной щепкой, которую течение несет неизвестно куда, и ты не можешь на это повлиять. Но если Бог у тебя внутри, то сила власти и управления в тебе, а не где бы то ни было. Даже если эта сила приходит из другого измерения. Даже если действие этой силы не укладывается в рамки человеческой логики. Даже если эту силу не всегда возможно осмыслить и осознать. Даже если механизм ее действия тебе непонятен. Эта сила все равно работает, даже если она работает непонятным для тебя образом. В этом одна из чудесных особенностей человеческого бытия. Вы можете творить чудеса, даже не зная, как вы это делаете. И это придает столько очарования вашей жизни, Вы можете наслаждаться этим, наслаждаться, а не переживать из-за того, что вы не управляете и не контролируете. На самом деле и управляете, и контролируете. Но не силой, а волей и сознанием вашего человеческого «я», а силой Бога внутри вас, силой божественной любви внутри вас. Давайте разберем ваш прошлый опыт. Как вы управляли, как вы контролировали, как вы добивались своих целей. Допустим, вы говорили «я могуществен». Я могу получить все, что захочу. А хочу я это, это и это. И дальше вы ставили цели, строили планы и начинали активно добиваться своего. Вам приходилось нервничать, тревожиться, бороться, наступать, с боем брать препятствия. При этом ваш дух, Бог внутри вас, пытался до вас достучаться. Он говорил, «Подожди, не спеши так, расслабься, успокойся, ведь я приготовил для тебя нечто гораздо лучшее» и это не потребует от тебя такого напряжения и затраты сил. Я приготовил для тебя то, чем ты будешь наслаждаться и в процессе достижения этой цели, и тогда, когда достигнешь ее». Но вы не слышали этот голос. Вы говорили себе, «Я могуществен, я точно знаю, чего хочу, и я добьюсь этого во что бы то ни стало». И напрягались, и действовали еще активнее, и добивались, и сражались изо всех сил. А потом говорили район, почему мое могущество не работает? Я получил совсем не то, что мне надо. Причина такой неприятности проста. Могущество, отделенное от Бога, не есть могущество. Такое могущество оборачивается бессилием. Вы понимаете, почему сильные миры всего рано или поздно становятся бессильными? Потому что они искали опору там, где ее нет. Они черпали свое могущество из ненадежного источника. У каждого из вас есть доступ к той силе, которая гораздо больше, чем ваше человеческое «я». Эта сила во многом непостижима для вас, и тем не менее эта сила – часть вас, и она ваша. И когда вы начинаете искать механизмы ее действия, когда вы стараетесь разобраться, как конкретно она работает, вы не находите ответов. Ваше человеческое эго подчас не может с этим смириться. Как это я отдам контроль и управление какой-то силой в механизмах работы, которой я даже не могу разобраться? Нет уж, я хочу сам управлять и контролировать, сам и только сам. Дорогие, одно из важнейших условий обретения власти над материей – это отдать приоритеты духу. Поставить его на первое место. Это значит чуть-чуть отодвинуть в сторону свое человеческое «я». Отступить от него. Признать, что оно не все знает, не все может и не все понимает. Только тогда дух может, знает и понимает абсолютно все. Это трудно для многих из вас, но примите как факт, что пока вы на Земле, вы раздвоены. Ваша задача — вернуть утраченную целостность. А для этого надо отдать приоритеты Духу, чтобы затем растворить в Духе ваше человеческое Я. Тогда вы становитесь Духом, действующим на Земле в человеческом облике. Тогда для вас нет невозможного. Тогда вы совершаете чудеса, не задумываясь о том, как вы это делаете. Вам и не нужно задумываться, потому что вы доверяете Духу и твердо знаете, что Он сам выбирает для вас наилучшие пути и ведет к наивысшему благу. Ваше человеческое эго будет сопротивляться. Оно будет говорить «Как? Я такая значимая личность? Я могу, я хочу, я не могу от этого отказаться». Дорогие, Дух или Бог внутри полон любви. Он не причинит вам вреда, он не лишит вас того, что для вас ценно. Напротив, он раскроет вашу истинную ценность, и он приведет вас к вашим истинным целям. Расслабьтесь, успокойтесь, отпустите ситуацию, особенно если она не решается. Особенно если она требует напряжения и усилий. Напряжение и усилия гарантированно уведут вас от ваших лучших возможностей. Расслабленность, спокойствие и гармония с собой гарантированно приведут вас именно туда, куда вам нужно. Станьте частью гармонии мира, и гармония войдет в вашу жизнь. Когда вы соединены с Духом, вы становитесь частью целого, частью гармонии мира. И эта гармония входит в вашу жизнь. Она начинает творить чудеса, и это происходит автоматически. Порой, помимо вашей человеческой воли. Но это не значит, что кто-то творит чудеса, которые вам не нужны. Нет, их творите вы, ваше божественное Я. И творите вы в таком случае именно то, что лучше всего соответствует вам, что является наилучшим для вас. В новых энергиях планеты Земля все работает иначе. Вы можете даже не ставить цели, не планировать шагов по достижению их. Вы можете даже не иметь четкого представления о том, чего конкретно вы хотите. Вам не нужно визуализировать ваши цели, как вы делали еще недавно. Даже самая прекрасная визуализация опирается лишь на то, что вам уже известно. Она опирается на ваш прошлый опыт. Но вы можете просто не знать, что Дух приготовил вам нечто незнакомое, вам и при этом прекрасное. Как вы можете визуализировать то, чего не знаете? Как вы можете наметить себе цель, о которой не имеете ни малейшего представления? Но вы можете доверять Духу, этой силе, которая больше, чем вы, и при этом она часть вас. Вы можете взять за руку Бога, который внутри вас, и сказать. «Я знаю, на этом пути меня ждет нечто прекрасное, пусть я даже пока не представляю, что это». «Пойдем вместе». «Крайон, но где же тут власть? Ты предлагаешь мне подчиниться превосходящей меня силе и говоришь, что власть принадлежит мне?» «Дорогой, превосходящая тебя сила — это и есть ты, настоящий ты». «Представь себе море. Разумное море. Море, наделенное сознанием, где каждая волна разумна, и не только разумна, но еще и полна всеобъемлющей любви к тебе». Ты занимаешься серфингом на этих волнах и при этом чувствуешь, что волна – это продолжение тебя. Это часть тебя, и ты являешься неотъемлемой частью этой разумной, полной любви системы. Ты – часть системы, которая создает наилучшие условия для тебя. Ты можешь использовать эти условия, если захочешь. Ты не можешь управлять волнами, ты не можешь, к примеру, заставить их пойти вспять, потому что система разумна и гармонична. И ты не можешь своей волей разрушить ее но ты можешь управлять самим собой, своим телом. Ты можешь ловить волну и использовать ее энергию, и таким образом ты управляешь своей реальностью. Вписавшись в гармонию системы, ты сам становишься гармоничнее и вносишь гармонию в свою жизнь. Что для этого надо? Не суетиться, не бояться, не делать ненужных движений, быть спокойным и расслабленным, хотеть лучшего для себя быть в контакте с самим собой. Доверять себе и той системе, которая является частью и продолжением тебя самого. Вы хотите власти над материей, вы решаете, что сейчас же перекроите свою жизнь, сделаете то и то и это. Дорогие, вы живете на планете свободной воли, и никто не запрещает вам делать все, что угодно. Но однажды вы можете столкнуться с тем, что у вас что-то не получается. Тогда обратитесь к той части себя, которая действительно наделена силой и могуществом и способностью управлять. Возьмите ее за руку и идите вместе. Не планируйте и не ждите чего-то конкретного. Просто знайте, что лучшее придет к вам. И когда оно придет, вы можете спросить у той части себя, которая больше, чем вы, «Как ты это делаешь?» В ответ вы получите теплую улыбку и поток любви. Не ждите четкого конкретного ответа. Знаете почему? Потому что Бог непостижим для человеческого сознания. Пока вы на Земле, это так. И не только пока вы на земле. Бог слишком велик, и механизмы его творчества настолько грандиозны, что нет смысла пытаться их понять. Дорогие, это и не нужно. И есть огромная сила, которая часть вас, и вместе с тем больше, чем вы, и это безмерно любящая сила, и это сила, которая всегда и во всех ситуациях способна привести вас к благу. И вы можете чувствовать эту любовь как по праву принадлежащую вам, и вы можете чувствовать эту силу и эту власть как свою. Так неужели же вместо того, чтобы наслаждаться всем этим, вы будете придирчиво задавать вопросы? Как ты это делаешь? Чего ты хочешь? Как ты ко мне относишься? И кто ты вообще? Ваша человеческая логика провоцирует вас на такие вопросы. Ваша человеческая логика то и дело отделяет вас от Бога. Представьте себе младенца, который чувствует огромную материнскую любовь. Он не спрашивает, кто ты, чего ты хочешь, как и для чего ты это делаешь. Он просто наслаждается в волнах этой энергии. Он доверяет и чувствует, что это во благо ему. Младенческая открытость уместна для вас в отношениях с Богом. Жизнь в человеческом обществе приучила вас к сомнениям, контролю, отделению себя от мира. Вы часть божественного мира и можете без наслаждаться в этих энергиях, искать свои пути и ловить свою волну. Это очень просто, дорогие. Гораздо проще, чем вы думаете. Вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас, если перестанете воздвигать барьеры между собой и Богом. Если отстранитесь от ваших страхов, сомнений, попыток логически осмыслять Бога, от недоверия к Нему, от стремления контролировать все и вся, ваши попытки контроля запирают вас в очень узкие рамки. Ваши человеческие планы превращают широкую дорогу в узкую тропу, по которой вы можете пробираться лишь с трудом. Расправьте крылья. Вы — дух, ангел, временно принявший человеческий облик. Вам не нужно с трудом пробираться по узким тропкам, спотыкаясь о камни и проваливаясь в ямы. Вы можете легко и свободно парить на крыльях Духа. И ему сверху открываются такие перспективы, которые вы просто не увидите, пока ваш взгляд устремлен лишь прямо перед собой. Вы меняетесь. Вы уже изменились. Осознайте свою новую природу. Внутри вас есть часть, которая властна над материей. И это тоже вы. Вы в самом деле всемогущий хоть вам и приходится изменить свои представления о том, что есть могущество. Ваша жизнь изменилась. Прямо сейчас. Просто расслабьтесь. И почувствуйте это. Вам не нужно искать силу, она уже ваша. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Опыт проявления могущества». Возьмите бумагу, ручку и, не задумываясь, напишите все, что у вас ассоциируется с понятием «власть», «могущество», «управление». Перечитайте и отметьте, связываются ли у вас эти понятия с любовью или страхом, с созиданием или разрушением, с борьбой или с сотрудничеством, с миром или войной. Вспомните любые ситуации из истории, общественной жизни или из жизни вашей собственной и ваших знакомых, когда власть, могущество, управление использовались для подчинения других людей. Утверждение превосходства одних людей над другими, победы одних людей ценой поражения других. Подавление воли людей, насильственного изменения ситуации. Наверняка вы вспомните немало таких историй. Теперь подумайте о том, что Бог, безусловно, обладает властью, могуществом, способностью управлять миром. Как Он это делает? Как это делает? Не тот грозный, жестокий, карающий Бог, которого выдумали некоторые религии, а Бог, суть которого — любовь. Конечно, Он делает это с любовью. Его власть несовместима с насилием, подчинением, борьбой. Он создает и преображает мир, он управляет материей, но делает это мягко, гармонично, без усилий, силой сознания, намерением, словом, мыслью. Вы тоже можете так, и у вас наверняка не раз получалось. Вспомните что-то хорошее, что произошло в вашей жизни как будто само собой, даже без ваших усилий. Вы думаете, это случайность, совпадение? Нет, это сделали вы. Точнее, та часть вас, которой очень хорошо известны все ваши желания. Может быть, вам подвернулась в магазине вещь, о которой вы и не мечтали, но вы можете вспомнить, что на самом деле думали о ней, быть может, как о чем-то нереальном, недоступном. И эта вещь сама пришла к вам, хотя вы не искали ее, не гонялись за ней, не добивались ее получения. Так работает божественное управление, без усилий. Ваши истинные желания, даже неосознанные, материализуются, если вы находитесь в контакте с божественными энергиями, способными творить реальность гармонично, спокойно, без напряжения, без волевых усилий. Вспомните как можно больше подобных случаев проявления вашего могущества, которое вы, может быть, не считали могуществом. Скажите себе, я могу проявлять в реальности то, что мне на самом деле нужно? Так реализуется божественное могущество, с которым я в контакте. Так проявляется моя способность управлять реальностью без усилий, без лишних затрат энергии, легко, просто, гармонично. Замечайте все ситуации, когда мир преподносит вам приятные сюрпризы, которых вы вроде бы и не ждали. Отмечайте каждый раз, что это сделали вы, это сделало ваше внутреннее могущество. Так вы укрепите доверие к себе, и подобные чудесные совпадения начнут случаться все чаще и чаще. Упражнение. Отпускаем контроль. Привычка к контролю, планированию, просчитыванию каждого своего шага может быть настолько сильной, что мы боимся освободиться от нее, даже если это не работает так, как нам бы хотелось. Планировать, конечно же, нужно, но составив планы, надо суметь их отпустить, передать под контроль духа. Только тогда они осуществятся наилучшим образом. Вы боитесь потерять почву под ногами утратить контроль над своей жизнью, если просто расслабитесь и позволите духу вести вас? Опасаетесь неизвестного будущего? Вам кажется, что заранее наметив это будущее, вы сделаете его более счастливым? Вспомните о том, что вы часть разумной гармоничной системы. Назовите ее Вселенная или Бог или Любовь. Вы не случайная щепка в этом мире. Вы именно часть целого, живущего по законам любви и гармонии. И эта система лучше знает, где пролегают ваши дороги к счастью, чем ваше человеческое «я». Глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь и успокойтесь, и скажите себе. «Я — часть прекрасного, гармоничного, божественного целого. Все дороги здесь ведут к лучшему для меня. Все самое благоприятное приходит ко мне, и я ожидаю для себя блага. Я могу быть спокойным, я могу быть расслабленным». Я отдаю контроль над всеми моими планами божественному целому, и я знаю, что мои планы осуществятся наилучшим образом. Повторяйте это каждый раз, когда вы встревожены или чего-то опасаетесь. Упражнение. Жизнь без напряжения. Последите за собой и отметьте, сколько раз в день вы испытываете напряжение от необходимости что-то сделать, принять какое-то решение, куда-то пойти. Если вы напрягаетесь даже по мелочам, то наверняка чувствуете после этого усталость. Вы потратили энергию на то, что, по сути, того не стоило. Большинство каждодневных дел можно выполнять без напряжения, и они от этого будут выполняться ничуть не хуже, а, напротив, лучше. Попробуйте хотя бы несколько часов ежедневно проживать в другом режиме. Начните воспринимать ваши ежедневные заботы глазами духа. Представьте, что для духа жизнь – это легкий, изящный, беззаботный танец. Танец, приносящий удовольствие и питающий его энергией. И если вы тяжело переживаете, например, из-за необходимости куда-то ехать или идти, совершать покупки, заниматься домашними делами, представьте, что ваш дух, легкий как перышко, делает все это, танцуя. Войдите в ритм этого танца, и вы почувствуете, что дух словно подхватил вас и легко доставляет вас в нужное место, позволяет легко, словно играючи, выполнять множество дел, которые заботили вас и вызывали напряжение. Повторяйте себе, что вы в руках духа. Он легко и бережно ведет вас в танцы, и вы все делаете легко. В вашей жизни станет гораздо меньше напряжения и гораздо больше легкости, радости, свободы.